Алексей Салоницин, Ангеловы столпы, роман, Рязань, Зернослово, две тысячи одиннадцатый год. Дорогие друзья, эти аудиокниги выложены в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Тогда приведены были к нему дети. чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: пусть эти детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть царство небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. Евангелие от Матфея, глава девятнадцатая, стихи тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый.